Обоих братьев объединяла искренняя, неоспоримая любовь друг к другу. Старший обожал младшего, младший боготворил старшего, они были неразлучны. Однажды Аристарх женился, как он сам выразился, сходил замуж. Жена была прихорошенькая блондинка, толстенькая, ямочки на щеках, бархатные глаза. Отец ее был директором продовольственного магазина. Мать работала в этом же самом магазине бухгалтером. Должно быть, только в таких вот хорошо кормленных, неведающих нужды семьях могут произрастать подобные цветочки, ухоженные и холеные. Но они не ужились — Аристарх и Тося. Тося с самого начала ревновала мужа к Гоге, и сколько Аристарх не пытался ее уговорить, не согласилась сменить гнев на милость. В конце концов, даже потребовалось сделать выбор, или она, или Гога. Разумеется, Аристарх выбрал Гогу, и молодые разошлись. Эта коротенькая, как говорил Аристарх, брачная передышка ничуть не мешала их личной жизни, особенно отличался Гога. Предметы увлечений менялись у Гоги почти с молниеносной быстротой. Только что, кажется, приходила к нему некая красотка. Только что он ворковал с ней по нашему общему телефону. Тоскую о тебе, места себе не нахожу, а ты тоже, да, правда, и так далее, в том же роде. Бывало, ни свет, ни заря, Гога уже звонит по телефону. Аппарат висел в коридоре, рядом с нашими дверьми. И хочешь, не хочешь, а каждое слово слышно. И вот Гога, наговорившись досыта, тысячу раз заверив свой предмет в горячей и, главное, неизменной любви, уже спустя несколько дней приводил домой кого-то другого. Проходило еще какое-то время, в лучшем случае дней десять. И снова новое увлечение. В этом смысле, думалось мне, он походил на Стаса Аверкиева. Но Стас, правда, был женат, а Гога — холостой, и, как сам признавался, не собирался обзаводиться семейством до самого конца войны. Аристарх был поспокойней, то ли потому, что уже успел обжечься, то ли потому, что женщины занимали в его жизни не самое главное место — К нему лишь изредка являлась какая-нибудь дама, большей частью уже в годах. Аристарх почему-то предпочитал женщину много старше себя, и тогда Гога мгновенно смывался, оставляя Аристарха одного со своей избранницей. Само собой избранницы у Аристарха тоже менялись, правда, не столь стремительно, как у его младшего брата. Те, кто знал братьев, считали, что они никого не любят, кроме друг друга, и потому вряд ли когда-нибудь сумеют построить собственную семью. Должно быть, так оно и было на самом деле. Как-то Аристарх пригласил к себе в гости двоих руководящих работников мясокомбината, на котором трудился товароведом. В тот же день... Он позвал к себе и мою бабушку. — Очень прошу, приходите тоже. — Я-то вам зачем? — удивилась бабушка. А Истарх ответил с присущей ему грубоватой простотой, которая ограничилась непритворной наивностью. — Для интеллигентности. — Что? — переспросила бабушка. — Для интеллигентности? — Как это следует понимать? — А вот так. Пояснил Аристарх, мы с братом люди, как вы знаете, простые, гостям моим тоже образования не хватает, а вот как они вас увидят, то сразу же меня зауважают, потому что раз у меня такие, как вы бываете, значит, я чего-то все-таки стою. Он причмокнул толстыми губами, как бы восхищаясь бабушками интеллигентностью и образованностью, Ведь вы — это то, чего нам всем вместе не хватает. Он уговорил бабушку, и она согласилась прийти, сесть за его стол. В тот вечер я задержалась в госпитале, пришла домой позднее обычного. Гога, увидев меня в коридоре, сказал, — Давай, коти к нам, постучишь пломбами. И добавил, подмигнув, — харч упоительный. Такого ты давно не видала, а, может быть, даже никогда в жизни. Он был прав. Это было поистине небывало пышное пиршество. Стол ломился от тарелок с ветчиной, шпигом, жареным мясом, от пирогов в противнях. Гога хвастал, что пироги он печет лучше любого пекаря, от солений и всевозможных маринадов. Все это богатство было рассчитано, казалось бы, на целый полк едоков, но за столом сидело всего пятеро — братья, бабушка и два гостя из нужных, один немолодой, седоголовый, высокого роста, другой маленький, почти карлик, крошечное обезьянье личико дышало неподдельным умом, быстрые глаза оглядывали нас, должно быть, карлик все, что следует понимал. И знал, что к чему.